Аннотация. Заклинательница зла или пакости в кредит. Чем может заниматься специалист по конфиденциальным вопросам? Софья Елисеева не знала этого до тех пор, пока не рискнула подвести на своей машине Дмитрия Дымова и не попала вместе с ним в аварию. Ее пассажиры увезли в больницу, а Софья... мучимая угрызениями совести, решила взять на себя все его дела. Теперь ей нужно вычислить воришку, который крадет фотографии с компьютера известного дизайнера, стать на несколько часов в неделю телохранителем и в придачу поймать маньяка, похитившего молоденькую танцовщицу. 2014.